Сени Карловна, впрочем, не совсем лгала. Некую тяжесть она и в самом деле испытывала, но и кошмары, и кровавый мальчик к ней перешли из той же двадцатилетней груды, в которую материал поступал из самых разных источников. В действительности Карова была от природы совершенно лишена дара воображения и решительно ничего представить себе не могла. Работа её имела преимущественно письменный характер. Ксения Карловна читала, обсуждала и подписывала бумаги с ровными большими полями, с аккуратно отбитыми, пристойными, привычными фразами. Пишущие машины очень облегчали работу. Слова слушали, постановили к высшей мере наказания отбивались ровно и чётко. что в разрядку, что в особую строку, всегда на надлежащем месте, на равном расстоянии по одному вертикальному уровню. В первый раз подписаться под такой бумагой было нелегко. Потом стало привычнее и проще. А теперь трудно было уследить даже за тем, чтобы по каждому делу была составлена бумага, чтобы не перепутали фамилий и имён. За этим Карва следил очень строго. Лишь в самые редкие минуты она точно просыпалась от сна. Это и в самом деле обычно бывало ночью, в ту пору внезапно откуда-то выскользнуло и разнеслось по России слово чекист. Официально полагалось говорить разведчик. Это название было хорошее, военное, что всегда очень ценилось в партии. В новом же слове был чрезвычайно неприятный оттенок, нечто порочное. и хихикающая. Впервые при Ксении Карловне произнёс с кривой усмешечкой это слово один из её сотрудников. Оно сразу ей не понравилось. Ночью Карова внезапно проснулась со словом чекиста в мозгу и без всякой причины, ровно ничего себе не представляя, затряслась как в лихорадке. Ксения Карловна скоро собой овладела, и глупые слова и клеветнические выпады контрреволюционеров не могли иметь никакого значения. Однако то же самое с ней произошло ещё раза два. Потом прошло и это. Она переменила обстановку и переселилась из Паласа на Гороховую. На переезд уходило драгоценное время. О Каровой в партийных кругах говорили: "Работает как угорелая, 18 часов в сутки". То же самое говорили о многих других видных работниках, почему-то всегда указывали именно 18 часов. Это было сильным преувеличением, но действительно Ксения Карлова почти все вечера проводила на Гороховой за работой. В её отделе тишина нарушалась сравнительно редко. Работа имела большей частью спокойный будничный характер, никаких садистов, кокаинистов, сумасшедших, каровых чрезвычайной комиссии не встречал. Водку пили очень многие, достать её там было легко, но и водку пили не до полного обвинения. Этого главное начальство не потерпело бы. В общем, дух был напряжённой деловитости. стальной или железный, как везде в партии, только с более выраженной беспокойной усмешечкой, с лёгким подмигиванием друг к другу, приблизить назначавшим, ну, в случае чего, всем всё равно болтаться на верёвочке. Ксении Карловне очень не нравилось, что среди сослуживцев и подчинённых были наглые люди, были взяточники, были бывшие охранники. В одном из своих докладов она прямо писала: "Наряду с испытанными и драгоценными элементами в органы ВЧК, к сожалению, по отсутствию кадров проникли элементы патологические, делающие возможными нежелательные и компрометирующие партию эксцессы". Но наверхах, как оказалось, это знали. Самы Ильич со мешком признавал, что тут ничего не поделаешь. Нужны, нужны такие, потом и до них доберёмся. Так и в эту сентябрьскую ночь, читая бумагу за подписью комиссара Железнова о новых лицах, к которым должна быть применена высшая мера наказания, Карова невольно подумала, что Железнов человек ненадежный, что он в партии всего лишь с прошлого года в эти дни после раскрытия английской организации в Москве после налёта на посольство